Часть 2. Глава 1. Гарнизон у станицы Разгульной. Четверг, 23 сентября, 9:00. Юрий Бекетов и Кристина проснулись одновременно в спальне, густо залитой ярким солнечным светом. Настроение у влюблённых было прекрасным. Юрий, нежно гладя упругую грудь любимой, спросил: Ну как, милая, я не разочаровал тебя? Что ты, Юра, все было просто замечательно. И заметь, без всякого спиртного. Так и знал ты, отметишь сей факт. Но ведь это же правда? Правда, не спорю. Женщина потянулась. Как же хорошо иметь свое отдельное жилье. Маленькую такую уютную квартирку, где никто и ничто не может помешать делать то, что захочется. Правда? Но чтобы заиметь то, что ты с восторгом описала, надо сделать самую малость стать мужем и женой. Всего-то? Разве этого мало? Это очень много, Юра. Не забывай, у меня капитан закрыл рот женщины ладонью. Не продолжай. Я прекрасно знаю, что у тебя дочь, и мы, как мне кажется, уже данную тему и обсудили, и закрыли. Кристина поцеловала Юрия, спросила: Что будем делать днем?» Капитан пожал плечами. Да что угодно. По мне, я предпочел бы весь день провести в постели». Кристина возразила. «Нет, так не пойдет. Можно присытиться и в результате надоесть друг другу. А я не хочу этого. Ну, тогда поедем в станицу. Все, какое никакое разнообразие. Женщина усмехнулась. Да, разнообразия там много. Предложи что-нибудь сама. Сама? Хорошо, попробую. Речь Кристины оборвал сигнал вызова на мобильном телефоне Бекетова. Капитан взял с тубочки мобильник, взглянув на дисплей, сказал: "Крабов, и чего ему надо? Ведь знает, что мы вместе". Ответил: "Привет, краб. Тебе что, больше делать нечего, как звонить мне тогда, когда не надо?" "Привет, Бекет. Извини, конечно." Но в части чрезвычайное происшествие, что еще одна рота сгорела. Крабов не принял шутливого тона друга. Да нет, Юра, хуже. Ночью снайпером со стороны Катавана обстрелян блокпост, убит рядовой Казанцев. Вот оно что. Дальше. Комбат с замами вылетел на пост, предварительно облив с четырех утра в батальоне общий сбор. Тебя рота решил не беспокоить. Но сейчас обстановка изменилась. Белянин связался с батальоном и приказал по прилету своему: собрать всех офицеров нашей роты". К тому же в штабе вертится представитель управления разведки округа. Чувствую, ждут нас времена сложные. Ротный попросил вызвать тебя. Посыльный понятное дело, в общагу в холостую слетал, поэтому звоню сам. Когда должен прилететь комбат? Где-то через полчаса. Нас собирают в его кабинете в 9:40. Понял, Кирилл. Буду. Так и передам Фирсову. Отбой. Давай. Кристина, увидев, что настроение Бекетова ухудшилось, тревожно спросила: "Что, замполит, за вчерашнее наше расследование?" "Нет, Кристина. Ночью обстреляли блокпост, убит солдат". "Да ты что? Вот и что?" Комбат собирает офицеров нашей роты. Так что все наши планы летят, похоже, к чертям. Но, может, еще не все так плохо. После совещания обстановка прояснится. Я пойду в часть, а ты, пожалуйста, дождись меня здесь. Хорошо? Родимцева согласилась. Хорошо. Только в магазин схожу. Надо продукты купить. Одной любовью мы долго не протянем. Купи. Капитан встал, достал из накладного кармана две тысячи рублей. и положил их на тумбочку. Вот то, что у меня с собой. Не надо, у меня есть. Что значит у меня, у тебя? Все, всё. Молчу. Вот так-то лучше. Кристина неожиданно спросила: "А как ты себя чувствуешь?" "Не понял. Я об отравлении. Голова не болит?" "Нет, ничего не болит. И все же лекарство, что прописал наш капитан, выпей. Они на кухне на столе ровно столько, сколько надо принять утром. Перед обедом я еще приготовлю. Капитан поморщился. Кристия, кто же с утра пьет таблетки? А что, с утра пьет только воду или водку? Опять за свое. — Сам провоцируешь, а лекарство прошу прими. Ну раз просишь, приму. Бекетов прошел в ванную комнату, чтобы принять душ. Пришлось устраиваться в сидячее вани, неудобно, но терпимо. После душа быстро побрился, освежился импортным, мягким по запаху одеколоном, вышел в кухню. Проглотил стопку лежащих на столе разнокалиберных и разноцветных таблеток, запив водой из чайника. В гостиной облачился в повседневную форму. Подумал: надо получить новый камуфляж, а то как-то непривычно в туфельках в брюках на выхлоп, до да рубашки с фуражкой, вид не боевой, а штатский какой-то. К нему вышла Кристина. Я провожу тебя. Проводи. Женщина вышла вместе с капитаном в прихожую, поцеловала его, пожелав удачи, Юр, и скорого возвращения. Конечно, до встречи. Бекетов покинул квартиру, направившись в часть вошел в командирскую палатку первой роты, где собрались все офицеры подразделения, за исключением, естественно, старшего лейтенанта Жарова. Юрий поздоровался, присел на лавку за столом совещаний. И когда это произошло? Обстрел или объявление общего сбора? Обстрел около 4 часов. Странное время. Днем вражеский снайпер мог спокойно положить человек пять, но Он стреляет ночью в наблюдателя. Фирсов, отправил подчиненного. Казанцев не стоял на посту. Он случайно оказался в траншее. Капитан удивился, как это случайно. Случайно ночью на блокпосту ничего не происходит. Он обвел глазами взводных. Каждый из нас дежурил там и знает это, ротный проговорил. «На этот раз произошло. Я объясню Бекету отдельно, что и как случилось на блокпосту, так как остальные офицеры уже знали ситуацию. Бекету удивился еще больше. Но тогда что получается? Снайпер, вышедший на позицию, бьет первую попавшую в прицел цель, Причем солдата валят. а Мансура, который находится рядом, щадит. Ну ладно, допустим, Мансур юркнул в ячейку. И скрылся из сектора ведения огня снайпера. Но на хрена тот стрелял по солдату, обнаруживая свое присутствие? Ради одной жертвы он не пошел бы на позицию. И вообще, откуда он взялся этот снайпер? Фирсов подошел к Бекетову. А вот это, Юра, надеюсь, мы совсем скоро узнаем от комбата и майора разведуправления округа. Последний не просто так заглянул в гарнизон. Он прибыл в батальон, и сейчас в штабе, так же как и мы, ждет прибытие с блокпоста Белянина. Собирают всех офицеров части для всех общее построение. для нас, наши роты, отдельное совещание. Понятно. Раз понятно, кури пока. Бекетов достал пачку, прикурил сигарету, взглянув на офицеров. Те сидели спокойно и внешне Но чувство, что каждый испытывает дискомфорт, дискомфорт, вызванный каким-то странным, необъяснимым и в то же время определенно что-то означавшим изменением общей обстановки на посту. Было ясно, что снайпер не случайно бил по позициям взвода, но цель его одиночного обстрела являлась для всех загадкой, потому как выходила за рамки любой нестандартной ситуации. Решение неизвестного стрелка не поддавалось никакой логике, и это настораживало, вводило в непонятку. А для спецов нет ничего хуже мутника, вот такой непонятки. В 9:30 офицеры роты услышали рок от вертолета, и тут же по внутренней связи позвонил дежурный по батальону, сообщивший о прибытии командира части и объявивший построение перед штабом. Всех офицеров батальона. Ротный приказал заместителю и взводным следовать к управлению войсковой части. В 9:40 офицеры 56-го отдельного батальона специального назначения стояли в две шеренги спиной к штабу. и за казаром полка внутренних войск показался подполковник Белянин с начальником штаба Варихиным и Замполито Индюковым, Заместитель по снабжению, оставшийся на время отсутствия Белянина, за командира, подал команду. Товарищи офицеры, комбат начал речь. Он объяснил обстановку, изменившуюся на блокпосту в прошедшую ночь, сообщил о гибели солдата первого взвода первой роты. второму и третьему подразделению поставил отдельную задачу. Офицерм же роты Фирсова предложил пройти в свой служебный кабинет. Где же находился майор в повседневной форме артиллерийского офицера? Ни для кого не явилось секретом, что этот майор представитель разведывательного управления военного округа, чин для разведки немалый. Он сидел за журнальным столиком. Как только офицеры зашли в помещение, поздоровался сразу со всеми и выложил перед собой кожаную папку, из которой достал небольшой блокнот. Камбаджа Сел в своё кресло. Заместители устроились по бокам, ротные офицеры заняли остальные свободные места за столом совещаний. Белянин взглянул на разведчика, спросил: «Вы начнете, товарищ майор, если вы не против?" "Я не против". Комбат обратился к подчиненным. "Товарищи офицеры, представляю вам майора Ризнова Владислава Николаевича". Офицер разведуправления кивнул головой. И встал рядом с комбатом. Товарищи офицеры, выехав к вам в часть, я и не подозревал о том, что ночью блокпост, который контролируется вашей ротой, подвергнется обстрелу. Данное обстоятельство стало для меня неожиданностью, но неожиданностью подтверждающей, в принципе, некоторые опасения разведывательного управления округа, о которых я и хочу поговорить с вами. Дело в том, Что наша агентура сообщила о появлении в районе горного селения Ачу, что лежит на территории сопредельного государства за Катаванским перевалом, до 200 штыков банды небезызвестного полевого командира Шамсета Цакаева, более известного под кличкой Фараон. Банда укомплектована примерно поровну чеченцами и арабскими наемниками. Конкретная информация о ближайших планах фараона мы пока не имеем, но управление не исключает, что банда может предпринять попытку прорыва государственной границы для проникновения в Чечню или Дагестан. А возможно, майор взял многозначительную паузу. Возможно, имея целью совершить рейд по Кабардино-Балкарии и Ставропольскому краю. При всей абсурдности данного предположения, Вариант рейда с захватом заложников отбросить мы не можем. Отсюда вывод: банда фараона не должна прорвать границу. Вопрос, где решит прорываться Цакаев, в районе Катаванского перевала, удобных для бандитов направлений всего два. Одно через ущелье, прикрываемое пограничниками, другое Шунинское ущелье, зона ответственности горного блокпоста вашей части. Краббов поднял руку. Разрешите слово, товарищ майор. Белянин неодобрительно посмотрел на подчиненного, потому как просто не выносил, когда кто-то перебивал его в ходе доклада. Но майор Развечек, видимо, придерживался более либеральных принципов в отношениях с младшими офицерами, поэтому прервавшись, разрешил: "Пожалуйста, капитан". Кирилл, поднявшись, представился. Командир взвода, капитан Крабов. У меня вопрос. Почему вы считаете, что банда в 200 штыков может пройти лишь по двум, причем худо-бедно, но прикрытым войсками направлениям? Разве отряд фараона не в состоянии преодолеть хребет Зашуни и Скатавана? Да, там склоны покруче, но ж чему чему? А лазанью по скалам, эти сокалы и привычны, и приучены. Да и наверняка имеют современное альпинистское снаряжение. Для чего им идти на прорыв укрепленных пунктов, если можно проникнуть в Чечню между заставой и блокпостом? Майор ответил очень вежливо: "Спасибо за вопрос. Он уместен, и объясним. Разведуправление рассмотрело варианты проникновения на территорию России банды фараона на участке между шестой заставой Катаванского погранотряда. И блок постом 56 батальона спецназа и пришло к выводу, что в принципе, бандиты могут преодолеть перевал и даже углубиться в горы, но недалеко, уже через 10 километров банда при этом варианте выйдет на обширное плоскогорье, обрубленное, если можно так выразиться, с востока на западе глубокими пропастями от единой горной системы. На пласкогорье, которое контролируется нами, стоит банде появиться на открытой местности, как она тут же окажется под угрозой тотального уничтожения ракетным ударом отдельной батареи систем Луна М, нацеленной на этот район. Об этом, к сожалению, фараон осведомлен. Теперь вам, капитан Крабов, понятно, почему банда не может прорываться между вами и заставой. Но Крабов Так просто не привык сдаваться. Хорошо, с участком между шестой погранзаставой и блокпостом, обстановка ясна. Но почему фараон не может обойти ту же заставу с востока и не вбить клин между подразделениями пограничников? Майор усмехнулся. Ответ на этот вопрос, капитан, вы спокойно получите, взглянув на карту. Обходя шестую или заставу с востока, Ваш ли леблокпост Запада. Фараон выходит прямиком на базы дислокации десантно штурмовых бригад и только Ашарское ущелье, контролируемое шестой заставой, или Шунинское ущелье, находящееся под контролем вашей части, выводят банду Фараона при условии, естественно, прорыва границы на оперативный простор, точнее, в крупный зеленый массив. Откуда выбить ее будет очень и очень сложно. Тем более, что фараон может разделить отряд в зеленке на небольшие группы, предоставив последним самостоятельно добираться до назначенных конечных пунктов, определенных общим и неизвестным нам замыслом Цакаева. На этот раз даже Крабов промолчал. Всем стало понятно, что майор разведчик прав. Если фараон решит прорывать границу, То сделает это либо в зоне ответственности шестой заставы, либо по Шунинскому ущелью, выйдя из Катавана с востока прямо на блокпост. Вопрос задал командир третьего взвода, старший лейтенант Арбашев. А шестая застава прошлой ночью не обстреливалась? "Мой разведчик", ответил отрицательно. "Нет. Но есть один момент в какой-то степени объясняющий появление снайпера у блогпоста. Он заключается в том, что примерно год назад фараон работал на афганских и пакистанских наркобаронов, и его отряд трижды прорывал границу между Таджикистаном и Афганистаном, и трижды с применением отвлекающего маневра. Этот маневр состоял в том, что Цакаев выбирал несколько вариантов прорыва границы, И на одном из них начинал подготовительные мероприятия, которые заключались в провокациях на участках границы, охраняемых одной из застав. Этот участок, естественно, усиливался, а Цакаев вдруг совершал рейд через пянж, совершенно в другом месте, где к нему и в полной мере не были готовы. Данная тактика в Таджикистане принесла ему успех. Вот я и думаю, а не решил ли и здесь фараон применить отвлекающий маневр, заставить нас думать, что пойдет через блокпост, а сам ударят по шестой заставе. Крабов усмехнулся. Ваш фараон идиот? Я удивляюсь, как ваш или какой другой департамент ФСБ не зацепил его на напятже. Трижды одним и тем же способом прорывать границу это либо голод пограничников, либо нечто более серьезное» нежели простое головотяпство. Майор повернулся к капитану. Считаете, что здесь фараон изменит тактику? Крабов ответил утвердительно. Должен изменить, если не хочет попасть в западню, и он это прекрасно понимает. Мне кажется, Цакаев не будет на Кавказе проводить каких-либо отвлекающих маневров, а выберет наиболее подходящее направление и неожиданно Нанесёт удар либо по нашему блокпосту, либо по шестой заставе. Комбат спросил: "Чем тогда, капитан, ты можешь объяснить обстрел нашего бойца неизвестным снайпером?" "Не знаю". Крабов хотел сказать о замеченном его наблюдателе, когда его взвод нес службу на блокпосту, но вспомнил разговор с Жаровым. Тот обещал присмотреть за перевалом и в случае продолжения наблюдения за постом немедленно сообщить об этом комбату. Не сообщил? Значит, наблюдатель ушел, поняв, что замечен. И скажи о нем сейчас на совещании, то к нему Крабов, у командования возникнет масса вопросов. И главный из которых, именно почему капитан своевременно не доложил наблюдателя в штаб батальона, четвертый взводный, ответить не сможет. Нет, сейчас и здесь говорить об этом не следует. Тем более проявилась более серьезная фигура снайпер. Майор разведуправления закончил доклад. Вот такая товарищи офицеры, складывается обстановка в районе Катаванского ущелья. Это все, что я был уполномочен довести до вас. В остальном право на принятие решения полностью остается за командиром батальона спецназа подполковником Беляниным и его непосредственным командованием в Ростове. Вопросы ко мне будут? Вопросов не последовало. Все, что интересовал офицеров, они спросили в ходе доклада. Майор попрощался и пошел на выход, неся в руках свою кожаную папку, в которой аккуратно положил так и не пригодившийся ему блокнот. Провожать разведчика пошел заместитель по воспитательной работе. Командир же посмотрел на подчиненных, обратился к крутному. Фирсов, в первую очередь, организуй отправку тела погибшего солдата в Ростов. Думаю, с этим справится твой заместитель Шуршилин. Обязательно устрой прощание с в клубе полка. Затем комбат обвел взглядом взводных. Ну что, спецы, будем делать в изменившейся обстановке? Крабов ответил. Думаю, надо усилить пост Если на него навалят сарда в сотню штыков, то взвод с большим трудом сможет отбить штурм собственных позиций. При этом ему будет не до Шунинского ущелья, через которое во время боя вторая сотня пройдет без проблем. Да и остатки штурмующих групп сумеют отойти. Мы преследовать банду не сможем. Останется надежда на вертолёты огневой поддержки. Но успеют ли они настигнуть банду до «зеленки»? И не применит ли фараон по ним ракеты переносных зенитно-ракетных комплексов? Следовательно, надо прикрывать Шунинское ущелье так, чтобы и штурм блокпоста ничего существенного не дал боевикам, и проход по Шуни сделал бы невозможным. С Скрабом согласились и Бекетов, и Арбашев. В кабинет вошел Индюков, Отбыл разведчик, комбат кивнул головой, поднялся из кресла. Слушайте меня внимательно. Поступаем так. До понедельника в составе блокпоста ничего не меняем, но держим здесь в постоянной готовности к вылету на Катаван все три взвода первой роты. Жаров получил на месте необходимое указания по перегруппировке сил на позициях. Думаю, пока этого достаточно. А вот 27 сентября на блокпост отправятся два взвода. Капитана Крабова и старшего лейтенанта Арбашева. Четвёртый взвод займет позиции контроля над перевалом и Катаванским ущельем. выставит людей на запасные позиции в районе высоты 204.0, а также организует посты раннего обнаружения противника с тыла территории блокпоста. Другими словами, вынесет по плоскогорю в тыл пару дозоров. Он же возьмет под охрану вертолётной площадки. А то не дай бог, а бреки местные подойдут льют в бетонке, дозаминируют её. Тебе, Кирилл, задача ясна? Крабов ответил, как всегда, спокойно и невозмутимо. Ясна, товарищ подполковник Белянин повернулся к Арбашеву. Твой завод, Паша, занимает позиции контроля над Шунинским ущельем. Я связался с командованием инженерно саперного батальона дивизии внутренних войск. Они пришлют специалистов. Накрыть часть на ущелием минными полями. Старшим блокпоста на следующую неделю назначается и старший по званию, то есть капитан Крабов. Арбашев на время наряда переводится в разряд заместителя Крабова. Это решение доложил в штаб округа. Ростов одобрил его. По всему тому, что я сказал, начальник штаба официально оформит в виде приказа. Пока это не сделано, Я готов принять ваше замечание, предложение, пожелания в части, касающейся усиления Катаванского горного блокпоста. Поднялся Бекетов. Разрешите, товарищ подполковник. Говори, Юра. Если Крабов выходит с Арбашевым, то мне достаётся Жаров, так? Так. А ты что-то имеешь против старшего лейтенанта? Личная неприязнь. Не симпатичен мне Жаров, какой-то он скользкий как и его заместитель контрактник Мансуров. Зэмполито усмехнулся. Может, капитан, нам с командиром следует поменять всех военнослужащих, которые вам не симпатичны? Я, товарищ майор, говорю конкретно о Жарове и Мансурове, а не о военнослужащих части в целом. Комбат ударил ладонью о стол. Претензии Бекета отклоняются. И потом, капитан, командир взглянул на Юрия. На посту будешь старшим ты. Вот и руководи Жаровым, как считаешь нужным. А уж если тот проявит своей воли и не пожелает подчиняться, тогда я заставлю его сделать это. «Все?» — Бекетов вновь проговорил. У меня еще один вопрос. Надеюсь, бойцы роты не будут привлекаться для строительства новой казармы. Нет, не будут. Сегодня прибудет подразделение Стройбата, оно и поднимет барак. Что еще?» Теперь все. Не было вопросов и у остальных офицеров. Командир батальона закончил. Завтра утром после развода всем зайти в штаб, ознакомиться с приказом, пункты которого я уже довел до вас, и расписаться в принятии его к исполнению. Приказ будет носить гриф секретно, так что, думаю, не стоит лишний раз напоминать о соблюдении режима секретности. На этом все. Все, кроме заместителей Командир роты и капитана Шуршилина свободные Бекетов, Крабов и Арбашев покинули штаб. Впрочем, в подразделения не пошли, устроившись курилки перед зданием управления батальона. Закурив, начали беседу. Первым взял слово Крабов и обратился он к Бекетову: "Слушай, Юрик, а чего это ты против Жарова выступил? Я же сказал, не нравится мне этот тип" особенно в связке с хитрым мансуром мутная парочка это в тебе ревность говорит ревность кому как кому Кристине, конечно, ведь Игорь не раз заявлял, что ему Родимцева нравится бекитов сочёр глаза спросил и когда он это заявлял да я помню он и на дискотеке к ней подъезжал это сам видел но вроде как особо не приставал потанцевали и все». По крайней мере, слухи об их отношениях по городку не ходят, а ты сам знаешь, что в гарнизоне бабы быстро раздуют то, что было, и то, чего не было, Бекетов проговорил. Если этот козел хоть раз сунется к ней, убью. Теперь ему чего соваться? Раз вы в открытую жить начали, теперь он отвалит. Сейчас Валюшу Губочкину топчет. Он бы лучше за бойцами следил. Нет, тяжело мне с ним будет на посту. Арбашев предложил: "Если у тебя проблемы с Жаровым, то давай поговорим с Ротным, и я пойду с тобой, а Краб возьмет Жарова". Его поддержал капитан. "А что, Юра? Я не против. У меня Жаров весь свой лоск в момент сбросит. Как пару раз прогоню его с Мансуром по тропе разведчика, так быстро остынет и станет послушным, как ягненок. Бекетов возразил: "Нет, раз он положил глаз на Кристину, то пусть уж лучше при мне и на блокпосту будет. А дрюкануть с Старолеем я и сам в состоянии". Арбашов поднялся, спросил сослуживцев: «В рот идёте?" Бекетов хотел было встать, но Крабов остановил его, сказав командиру третьего взвода: "Ты иди Паша, иди. А мы еще посидим здесь, с Юрой» кое-какую тему обсудить надо. Как хотите, если что, я в подразделении. Давай. Как только Арбашев ушел, Бекетов спросил: "Что еще за тему ты обсудить хочешь?" Крабов приблизился к другу. "Понимаешь, Юра, когда со взводом в последний раз стоял на блокпосту, то в пятницу 17 числа где-то около десяти часов Мои бойцы заметили наблюдение за постом со стороны Катаванского перевала. Помнишь, если смотреть с позиции второго отделения, склон хребта до половины перерезает трещина. Помню, она оканчивается террасой, а рядом что-то похожее на вход в пещеру. Вот вот, Юра, там-то и был замечен наблюдатель. Ты докладывал об этом комбату? Нет, Бекетов удивился. Почему? Крабов выбросил окурок, тут же прикурив следующую сигарету. Жаров отговорил: "Когда менял меня в понедельник, двадцатого сентября, как это", отговорил, "сказал рано поднимать шухер, мол, доложу я и Белянин может тут же усилить пост. А это значит, ребят, напряжет. Посоветовал не торопиться, обещал, что сам отследит наблюдателя, и если тот продолжит работу, примет меры". То есть доложит о нем в штаб-части. Насколько знаю, не доложил. Значит, наблюдатель, поняв, что его зацепили, ушел с позиции. Но он был, Юра. Юрий задумчиво проговорил, Наблюдатель на склоне Катавана и как раз тот момент, когда за перевалом объявился фараон. Так, а где снайпер завалил Казанцева? Крабов непонимающе взглянул на друга. А причем... Здесь это. Может, и не причём, но всё же. В траншее первого отделения. посередине хода, посередине. А теперь прикинь, где мог находиться снайпер в момент выстрела? В районе трещины или террасы или чёрной дыры? Оттуда проход до блиндажа должен быть хорошо виден. Так ты считаешь, что наблюдатель никуда не ушёл? И это он произвел выстрел по Казанцеву. Бекетов затушил свой окурок. Ничего я не считаю, кроме того, что напрасно ты пошел на поводу у Жарова и не доложил Белянину о наблюдателе. Но Жаров обещал смотреть за его позицией. Вот и посмотрел. В результате очередной цинк в центр России отправляем. Я сейчас же пойду к комбату. Бекетов удержал друга. Не суетись, Кирилл. Теперь это ничего, кроме неприятности не даст. Лучше, заступив на пост, повнимательней посмотри катаван, особенно позицию наблюдателя. Вряд ли боевики, если они решили провести разведку боеготовности нашего блокпоста, оставят такую удобную позицию, откуда весь передний край поста как на ладони. А появится кто? Замочи его к чертовой матери. Специально снайпера в пустой копанер посади и мочкани этого наблюдателя. Хорошо, так и сделаю. А шум не поднимется, ведь стрелять придется по территории чужого государства. Бекетев усмехнулся. Конечно, поднимется. Да еще какой шум? Прикатят в ущелье комиссия МИД, а то и он будут смотреть, кто и откуда стрелял. Шутишь? Ты сам-то подумал, о чем спросил? Кому шум поднимать? Официально погранцы с определенного государства Катаван не контролируют, передав это нам. У них, видишь ли, для прикрытия всей своей границы сил не хватает. Остается фараон. А он как раз самая подходящая фигура, чтобы во всеуслышание заявить о себе. Да, ты прав. Ладно, пошли в роту. Может, фирсова шуршилин нам дождемся? Жди, если хочешь, я пошел. Тем более, комбат меня от службы освободил на время, и я в палатках не задержусь. Привет, Рая. Но Крабов тоже поднялся. Я с тобой, Идем. Офицеры направились к палаткам, разбитым возле парка боевых машин, в которых нашла временный приют усеченная на один взвод 1-й рота 56-го отдельного батальона спецназа. Там Бекетов вызвал к себе заместителя и одновременно командира первого отделения второго взвода, сержанта Каргана. Поставил ему задачу на строгое выполнение распорядка дня, объявив: "Я, Виталик, несколько дней побуду вне части". "Понимаю, товарищ капитан. Отравление угарным газом". "Вот именно. Но если возникнет необходимость срочно меня вызвать, То, позвони на квартиру старшины Милова. Понял? Понял, товарищ капитан. И об этом, Виталик, никому. Насчет хаты старшины. Въехал в обстановку. Сержант улыбнулся. Въехал, как не въехать? У нас уже почти вся рота обсуждает то, что вы с сержантом Родимцевой из подразделения связи закружились? Да? Говоришь, почти вся рота. Так точно. И кто конкретно первым подобный слух пустил? Заместитель командира взвода пожал плечами. Разве это узнаешь? Ну ладно. Но все равно о нашем разговоре никому. Можете на меня положиться. Да вы не подумайте, ребята не злословят, или пошлят, наоборот, как бы одобряют вашу связь с родимцевой. Никто плохого слова не сказал. И не скажет потому как очень уж вас уважают в роте. Особенно после случая с люляем. Для всех вы герой, я не шучу. Слова сержанта были приятны капитану, хотя он и попытался изобразить полное равнодушие к ним. Видимо, это не удалось, потому что Карган вновь улыбнулся. Разве это плохо, товарищ капитан? Хорошо, но все, я на хату. Рули тут, я на тебя надеюсь. Не волнуйтесь, отдыхайте лечитесь, товарищ капитан, а взвод не подведет». Давай. Бекетов направился в сторону военного городка. Решил зайти в магазин, купить блок сигарет, но увидел Кристину. И выглядела женщина встревоженно. Капитан окликнул её: "Кристия!" Кристина обернулась и подошла к Бекетову. хорошо, что мы встретились", капитан спросил, "что случилось?" На тебе лица нет. Мама позвонила. Дочь заболела. Что-нибудь серьезное?» Не знаю. Температура третий день не спадает. Я должна ехать домой. Хотел тебя предупредить. Со своим начальством договорилась, до следующей среды отпустили. В обед автобусом на Ставрополь уезжаю. Ясно. Я провожу тебя. Да, как у тебя с финансами? Есть тысяч 5. Ещё столько жилья в займу. Хватит? Как же хватит? Одна дорога половину сожрёт. Ты вот что, ни у кого ничего не занимай. Готовься к отъезду. Я машину организую до разгульной. С деньгами вопрос решу, и в 11:10, 11:20 буду ждать тебя у вашего барака. Договорились? Как скажешь. Значит, договорились. Тогда я пошла собираться. Давай, не волнуйся, все будет в порядке. Проводив женщину, капитан вернулся в расположение роты, Нашел Арбашева. А где Крабов? Старший лейтенант пожал плечами. Не знаю. Был здесь, потом к нему Раиса зашла, расстроенная чем-то. После я Кирилла не видел. Значит, и у Краба проблемы. А что у тебя тоже что-то стряслось? — Стряслось? Слушай, Паш, То есть, на ходу? Да, что? Одолжишь до двух-трех часов. Какой разговор? Машина в парке, ключи со мной. Бак полный, тачка помыта, чистый бланк доверенности в бардачке, держи. Сослуживец Бекетов передал капитану брелок с ключами. Пользуйся, Юра, сколько надо. Машина мне в ближайшей перспективе не понадобится. Спасибо, Паш. Да ладно. Бекетов выгнал темно синюю семерку из парка, подъехал к общежитию. Зашел в свой номер. Достал из-за кровати кейс, открыл его. Достал завернутую в квитанции тонкую пачку 100-долларовых купюр, 2000 долларов. Все его сбережения за годы службы. Положил деньги в карман, закрыл номер, прошел в общежития. Оттуда по местному телефону позвонил в роту. Ответил дежурный. Юрий спросил ротного. Майор Фирсов оказался на месте, вернулся из штаба. Слушаю тебя, Юра. Командир, я смотаюсь в станицу. Дела понимаешь ли? Если что, звони на мобильник. А что если что? Ну, мало ли, езжай. На сегодня никаких водных вроде не предвидится. Кстати, ты не знаешь, куда свалил крабов? Нет. И ты не в курсе? Был бы в курсе, тебя не спрашивал. Логично, но Кирилл никуда не денется, скоро объявится. Надеюсь. У тебя все?» «Все. Удачи. Пока, Серега». Ровно в одиннадцать двадцать Бекетов поставил Жигули на площадке общежития Сводной роты связи. Тут же появилась Кристина в строгом костюме с большой дорожной сумкой. Капитан вышел навстречу, поставил баул в багажник. Кристина устроилась на сидении переднего пассажира. В 11:40 Бекетов остановился на стоянке у местной станичной автостанции. Возле единственного турникета уже стояла Карл с табличкой Ставрополь. Бекетов прошел кассом, без труда купил билет. Кристина ждала возле машины. Юрий спросил: "Документы не забыла?" "Нет". "Тогда вот, возьми" капитан достал деньги. Здесь две штуки баксов. Что ты, Юра, зачем столько? Бери, бери. Кто знает, что с девочкой? Может, лекарства дорогие понадобятся. Вот и купишь. Деньги не жалей. Но никаких но. Идем, а то автобус без тебя уйдет». Бих взял сумку, и они подошли к автобусу. Бау поставили в багажный отсек. Юрий прижал к себе Кристину. Будь осторожна и не волнуйся. Уверен, все обойдется. — Спасибо тебе, Юра. Водитель поторопил влюбленных. — Женщина, займите место, через минуту отправляемся. Бекетов поцеловал Кристину, пожелав счастливого и благополучного возвращения. Как доберешься до дома, отзвонись по Сотову или по межгороду. Обязательно позвони. А также сообщи, когда будешь возвращаться, постараюсь встретить в Ставрополе. Родимс поднялась в автобус. Водитель закрыл дверь, и старый красный карус начал движение от станционной площадки. Вскоре он скрылся за ближайшим поворотом, выйдя на главную дорогу, ведущую к выезду из станицы Разгульной на Ставрополь. Капитан, прикурив сигарету, решил пройтись на рынок. Благо, тот находился в пяти минутах ходьбы от станции. «Семерку» решил не трогать. Припарковать ее у самого базара довольно проблематично. Догонять машину туда-сюда на каких-то сто метров не имело смысла. Бекетов пошел пешком.